Робот, недолго думая, обходит его и продолжает путь. В особых случаях Рам, не ожидая команд оператора, сам принимает решение и автоматически тормозит ход. Не боясь быть раздавленным, Рам работает в море на глубине до 600 метров. Рам – первый экспериментальный робот подобного вида. В будущем предполагается создать целый отряд таких роботов, снабженных емтом, как у вертолета. Тогда робот, снявшись с грунта, сможет преодолевать крупные трещины и подводные каньоны. Крылатый рам станет незаменимым помощником при исследовании морского дна с неровным рельефом. Ботиандр — глубинный человек. А какой-нибудь год назад в семье подводных роботов появился новорожденный. Родился он в Москве, в лаборатории морской электроники Института океанологии Академии наук СССР. У новорожденного еще нет имени, но зато известна его будущая специальность – подводник-геолог. Испытания показали, что разведку недр океана он ведет лучше всех своих зарубежных коллег. На 4000 метров может он проникать в царство Нептуна, выдерживая колоссальное давление 400 атмосфер. У электронного геолога две ложки сильной стальной руки, готовые выполнить любую команду человека – тело автомата – Два соединенных между собой стальных шара диаметром около полуметра каждый. В одном из шаров скрыта кинокамера, в другом — телеустановка. Вскоре геолог-автомат получил ответственное задание отправиться на разведку в глубины Тихого океана. Каковы будут итоги его командировки? Ученые считают новорожденного робота очень способным специалистом и возлагают на него большие надежды. Автоматический подводник-геолог — как и его зарубежные собратья, о которых мы уже рассказали, управляются с берега или с корабля базы. Совсем иначе выглядит подводный робот ленинградского инженера Дмитриева, названный батиандром, глубинным человеком. Оператор, управляющий батиандром находится не на берегу или на палубе корабля, а в самой скорлупе робота с небольшой прочной гондолей с иллюминатором. В этом главное отличие глубинного человека от прочих механических собратьев-океанавтов. Оператор, сидящий за пультом, управляет руками и ногами робота с предельной точностью. Так работают манипуляторы клешни в автоматах-лабораториях. При ходьбе Батиандра включаются реактивные движители, которые по команде оператора легко могут менять свою позу. Поэтому робот подвижен, как рыба в воде. Оператор располагается в уютном мягком кресле, помещенном в сферическом туловище робота. Внутри гондолы батиандра автоматически поддерживаются необходимые температуры, давление и влажность воздуха. Для связи с поверхностью или с другими глубоководными аппаратами, находящимися на задании, имеется гидротелефон. Подводные роботы появились во владениях Нептуна сравнительно недавно, но на их счету уже немало полезных делов. Люди убедились, что в освоении океана, как и в покорении космоса, первое слово лучше предоставить автоматам. И сейчас ученые многих стран трудятся над созданием новых механических океанавтов, которые проложат человеку зеленую улицу в голубых океанских просторах. Ты обладаешь тем, чем не обладает ни один человек, способностью жить под водой. Беляев Человек-амфибия Никогда еще Кристо не приходилось видеть столь необычных животных. Из травы, из зарослей кустарников, из деревьев глядели на него необычные звери, гады и птицы, собаки с кошачьими головами, гуси с петушиной головой, рогатые кабаны, страусы с клювами орлов, змеи с рыбьей головой, жабрами. Какое-то существо с шумом выскочило из-за ветвей и бросилось в бассейн, подняв тучи брызг. Кристо казалось, что он бредит. На дне бассейна на белых каменных плитах сидела обезьяна. С испугом и любопытством она глядела из-под воды на Кристо. Кристо не мог прийти в себя от удивления. Обезьяна дышала под водой. Рот открыт, бока ходят ходуном. Киевские сальваторы В аквариуме стальной герметической камере с просторными иллюминаторами плавала белая мышь. Быстро-быстро перебирая лапками...